Глава двенадцатая Утром я проснулась в окружении крошечных, аккуратно подписанных конвертов, маленьких жемчужин мудрости от Джо. С письмом их пришла целая пачка. Он черпал вдохновение в Алисе в стране чудес, и на каждом квадратике была короткая инструкция «Прочти меня, когда грустно», «Прочти меня, когда одиноко» и другие в том же духе. крошечный путеводитель по жизни, пришедший ко мне из другого мира, из мира любви, которую я считала умершей и похороненной. Хочется прочесть все записки сразу, потому что все описанные на конвертах чувства накатывают на меня одновременно, но я сдерживаюсь. Нет, буду читать их по очереди, экономить, как апельсины во время войны». Невероятно, но первое, что я увидела, разлепив опухшие веки после нескольких часов мучительного сна, был бледно-голубой конверт с надписью «Прочти меня, когда потребуется храбрость». Сегодня утром мне явно не хватает храбрости. Я ужасно устала, злюсь и расстроена, а в глубине души мне хочется сдаться и все бросить. Сделать вид, что ничего не случилось, и пусть жизнь идет своим чередом, безмятежно и по нисходящей спирали. Едва проснувшись, я заставила себя набрать номер телефона, который Джона царапал в письме. И чуть ли не с облегчением вздохнула, когда на том конце никто не ответил, даже Гудков не послышалось. А что бы я сделала, если бы он ответил? И если бы услышала автоответчик? Трудновато было бы оставить сообщение. В ужасе от собственной трусости Борясь с искушением не сбежать с этого поля битвы воспоминаний, я беру бледно-голубой конверт с призывом «Будь храброй с собой в школу, где работаю». И вот я в фойе, в окружении восьмилеток, в костюмах медуз. Повсюду развиваются шифоновые накидки и длинные ленты. Кто-то плачет, мама одной из учениц неправильно поняла задание и отправила с дочкой в школу оранжевое желе в форме медузы на выкрашенной синем тарелке. как будто в море. Учительница, едва сдерживая смех, успокаивает девочку. В большом зале по соседству, где проводят общие собрания и уроки физкультуры, пахнет лаком для дерева и клеем. Там собрались младшеклассники в акулиях масках и с картонными плавниками. И Данель за скучающие выпускники начальной школы в костюмах моряков. И они выспалась и выпила слишком много кофе, отчего теперь слегка кружится голова. Сегодня генеральная репетиция школьного спектакля и столпившиеся в фойе персонажи подводного мира создают сюрреалистическое настроение. Вокруг пляшут медузы, яркие леггинсы и блестящие накидки мерцают разноцветным калейдоскопом. Подняв руки над головой, я кружусь вместе с детьми. Они смеются и показывают пальцем. «Мисс Уилшоу!» — затаив дыхание, говорит одна из девочек. «Вы не можете играть медузу! Вы слишком старая!» «Кто это сказал?» Спрашиваю я, еще быстрее поворачиваясь вокруг своей оси и бросаясь в притворную погоню за ученицей. «А может, я королева медуз?» «У королевы седые волосы, и она всегда сердится, а вы не королева, потому что волосы у вас золотистые, и вы всегда улыбаетесь». Приободрившись и помахав на прощанье маленьким медузам, я направляюсь к учительской, танцуя по дороге. Шум за спиной постепенно стихает, веселая болтовня, смех и топот маленьких ножек, перемежаемые учительскими призывами к порядку, остаются позади. А я иду к рабочему кабинету, который делюсь заместителем директора. В школе я всегда как дома, несмотря на пронзительные голоса детей, запах школьных обедов, громкие звонки, скрип и скрежет стульев и вопли дикого восторга, доносящиеся со школьной площадки на переменах. Через два года после того дня, как меня отпустили домой из больницы, я пришла в эту школу волонтёром. Странный выбор — окружить себя детьми, потеряв своего ребенка и с трудом вернувшись к нормальной жизни, но мне хотелось именно этого. Простота и открытость детей, их готовность к радости заразительны, а мне очень не хватало такой простоты. Работодатели вряд ли стали бы из-за меня драться с моим-то неоконченным образованием, Полным отсутствием опыта и пары лет в психиатрических клиниках. Директором школы в то время была миссис Корби, добрая душа. Она поняла мое острое желание вырваться из замкнутого мира. Мне разрешили приходить в школу и помогать учителям. Я слушала, как дети читают, поощряла их усилия. Историю Груффало я, наверное, выслушала больше миллиона раз, и до сих пор могу рассказать ее наизусть. Постепенно меня привлекли. к работе над благотворительными мероприятиями и к организации внеклассных кружков, а потом официально приняли на работу. Теперь миссис Корби уже на пенсии, а я занимаю должность инспектора по связи школьной администрации с родителями учеников. Язык сломаешь, правда? В моей обязанности в основном входит работа с семьями и учителями и со всеми, кто вовлечен в школьный мир. Помогаю и тем и другим избегать конфликтов. В работе мне нравится почти все например атмосфера в школе и дети, которые приходят к нам совсем крошками, а потом вырастают и находят свою дорогу в жизнь. Я часто встречаю знакомых детей в городе и неизменно чувствую себя древней старухой, когда бывший вечно сопливый четырехлетка у которого один носок всегда был подтянут а другой спущен, вдруг обращается ко мне мужским басом. иногда эта работа впрочем нагоняет тоску. так наверное у многих. Когда разрушаются семьи и страдают дети, бывает невыносимо грустно. Порой родители расходятся, а дети остаются брошенными. Бывает, что мама и папа занимаются собой, забывая о малышах. Иногда дети или их родные тяжело заболевают или даже умирают. Порой возникают трудности с общением. Наша школа находится не в бедном районе, как, например, центр города, но проблем хватает и у нас. Конечно, ожидала, что сегодня я останусь дома. все таки вчера я похоронила мать. Но мне нужно было прийти на работу, отвлечься школьными делами, не покоряясь мощному цунами перемен, которое грозило меня поглотить. Воспользовавшись минутами одиночества за рабочим столом, я достаю бледно-голубой конверт. Прочти меня, когда потребуется храбрость. Какая ирония. У меня недостает храбрости, чтобы просто распечатать письмо. Вздохнув от отвращения к собственной слабости, я вскрываю конверт. Мне в руку выпадает маленькая белая карточка, исписанная почерком Джо. Джесс, ты самая храбрая из всех, кого я встречал. Ты оставила легкую жизнь, чтобы разделить со мной трудную. Ты оставила свой дом, чтобы построить новый вместе, которое приводило тебя в ужас. Ты превратилась из ребенка в женщину. Ты дала отпор своим родителям и ни разу не выказала страха перед моими. Ты храбрая, сильная и необыкновенная. Будь храброй, но не потому, что я тебе это говорю, а потому, что ты такая и есть. К глазам подступают слезы, и, поглаживая написанные Джо строки, я пытаюсь убедить себя, что он прав. И во мне действительно достаточно храбрости, чтобы справиться со всем, что случилось. «Ты в порядке?» Слышится у меня за спиной. «Что ты читаешь?» «Ничего», — отвечаю я, быстро пряча карточку в конверт. «Никто не должен ее увидеть. Она моя. Моя и Джо». «Совершенно секретно, да?» Шутит Алисон, заместитель директора. «Что ты вообще здесь делаешь?» Алисон ниже меня почти на голову. гораздо приземистей и похожа на диснеевскую пухленькую фею крестную. У неё сильный акцент уроженки Глазго и университетский диплом в области сарказма, что сбивает с толку людей, ожидающих услышать нежный смех и увидеть волшебную пыль. «Надо кое в чем разобраться», — отвечаю я. Еще сегодня встреча насчет Луиса, к тому же иначе я бы пропустила ту малышку с медуза из желе». «Бедняжка», — скорчив гримаску, вздыхает Алисон. «Ну ладно, насчет Луиса. Родители пришли и ждут нас. Ты и правда хочешь с ними поговорить?» Кивнув, я следую за ней в окрашенную, в спокойные тона комнату, где мы проводим встречи с родителями. Сегодня пришли две мамы, которые подали жалобу на маленького мальчика Луиса Митчелла и намерены обсудить его опасное и агрессивное поведение. На лице Алисон появляется в высшей степени почтительное выражение из серии Мы готовы отнестись к вашим тревогам очень серьезно, И я пытаюсь его скопировать, пока мы обмениваемся с пришедшими вежливыми приветствиями. Сначала я сижу молча, позволяя Алисон выслушать долгие жалобные стоны, которыми наполняют комнату сидящие напротив нас женщины. По их словам, выходит, что Луис Митчелл не иначе, как сатанинское отродье. Грубит, ругается, дерётся, пинается и толкается. В особенности от Луиса достается их детям, которые приходят домой в слезах, не в силах справиться с унижениями, которым их подвергает жестокосердный Луис. Семилетний жестокосердный Луис так и хочется добавить, потому что речь идет о ребенке с психопатическими наклонностями. Разглядывая женщин по ту сторону стола, и вслушиваясь в каждое слово, замечая, как виртуозно они подтверждают версии друг друга, как заканчивают друг за друга фразы. Похоже, эти дамы обо всем договорились заранее, даже отрепетировали речи, чтобы выработать общую стратегию. Возможно, они встречались в дорогой кофейне кондитерской, или во французском бистро, или поболтали за бокалом Шардоне у одной из них в доме, расположенном в правильном районе города. Мамы Луиса Митчела здесь нет. Она приходила в школу на прошлой неделе с двумя младшими детьми, в облаке хаоса. одетая, похоже, в самую приличную одежду из того, что нашлось, и изо всех сил старалась сдержать слезы. Ей бы не помешал месяц отдыха на курорте и помощь няни Макфи. Няня Макфи, няня-волшебница, персонаж серии книг Кристианы бренд Всего пару месяцев назад она потеряла мать, а муженька давно и след простыл. Мать Луиса жила как умела, не ходила по дорогим ресторанам, не планировала поездку на Сейшелы, Эни подвозила сына в школу на рейнджеровере, хотя дома идти не больше пару минут. Контраст между этими женщинами и матерью Луиса разительно подчеркивает разницу между слоями общества, к которым принадлежат дети в нашей школе. «И еще», — говорит одна из мам, понижая голос и наклоняясь к нам, подчеркивая, что сейчас прозвучит нечто совершенно конфиденциальное. «Я слышала, что у него вши. Конечно, кто я, чтобы судить?» И это не вина бедного ребенка, но наступает такой момент, когда следует принять меры. Наверное, слова «бедный ребенок сказанные так высокомерно снобиски и выводят меня из оцепенения. Да, эти слова, и еще карточка, которую я сжимаю в кармане. Послание от Джо, которое он написал, чтобы придать мне храбрости. Луис — ребенок из бедной семьи, этим он раздражает пришедших дам. Он из тех, кто живет в многоквартирном жилом комплексе и разрушает идиллию среднего класса одним своим далёким от совершенства видом. Кивнув, я с улыбкой поднимаюсь и объясняю, что сейчас же приду обратно, только прихвачу кое-что из рабочего кабинета. Спустя несколько минут я, возвращаюсь к двери в комнату для совещаний, делаю несколько глубоких вдохов и спрашиваю себя, а стоит ли ввязываться в этот бой? Подходящее ли время для храбрости? Что ж, может, и не подходящее, но с чего-то надо начинать. Когда я выкладываю на стол несколько аккуратно сложенных пакетов из супермаркета, Алисон и женщины отвечают одинаково изумленными взглядами. «Что это?» — вежливо спрашиваю я, указывая на пластиковые пакеты. «М -м, «Пакеты из магазина?» — предполагает одна из мам, взмахнув идеально уложенным каре. «Правильно. Из какого магазина?» «О, вроде бы из Waitrose. Роуз. И парочка из Коуп. Могу я поинтересоваться, какое отношение они имеют к нашей беседе?» Глядя на меня, Алисон предостерегающе качает головой. «Даже не пытайся», — будто бы говорит она, прищурившись. Я лишь улыбаюсь, заранее извиняясь. «О, да, я не просто попытаюсь. Они имеют прямое отношение к нашей беседе. Говорю я, усаживаясь за стол. Потому что эти пакеты я держу в своем рабочем столе и раздаю по утрам некоторым ученикам. В этом году среди них и Луис Митчелл. Полагаю, вас не удивит информация о том, что Луис получает бесплатное школьное питание. Какой ужас, не правда ли? В наше время дети вроде Луиса все еще получают бесплатное питание. Алисон напряженно застывает рядом со мной, а на лицах женщин, напротив, отражается полное непонимание. Они чувствуют, что их оскорбляют, но не могут определить, как именно. Луису не нравятся школьные обеды. Ему тяжело находиться в школьной столовой. Луису еще не поставили окончательный диагноз. Визиты к врачам и обследования могут длиться вечно, если нет денег, чтобы заплатить частному специалисту. Как сделали вы, миссис Лукас, когда считали, что у Оли дислексия, ведь так? выяснилось, впрочем, что дислексии Оли не страдает. Луису скорее всего диагностируют некую разновидность синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Ему трудно усидеть на месте и сосредоточиться, иногда он встает посреди урока, чтобы вдруг поточить карандаш. Луис слишком настойчиво обнимается, а когда ему скучно самостоятельно выбирает себе другое занятие. Однако Луис добрый, заботливый и веселый мальчик. Честно говоря, он нравится большинству учителей и почти всем детям. «Почти всем. Но не вашим?» «Нет, не нашим», — слегка раздувая ноздри, отвечает миссис Лукас. «Я сочувствую всем детям с особенностями развития. Однако это не означает, что Луису позволено травить наших сыновей». «Луис никого не травит», — спокойно отвечаю я. «Это чушь собачья». Наступает пауза, женщины громко охают, И Алисон кладет руку мне на локоть. Руку Алисон я мягко снимаю. У меня приступ храбрости, а не безрассудства. Это именно чушь собачья, потому что если вас интересуют имена главных хулиганов и дебоширов в классе, то это Оли и Джош. Уверяю вас, мне известно, что сейчас не принято так называть детей. Однако эти двое — самые настоящие засранцы. Они еще дети, и у них есть время, чтобы измениться, Однако на вашем месте я бы начала интересоваться объявлениями о пропавших кошках и откладывать деньги на будущее гонорары адвокатам. Обе мамы таращатся на меня и быстро-быстро моргают. Алисон, бормочая извинения, с шумом отодвигает стул. Я же стою на своем, или скорее сижу. Понимаю, сказано резко. И на самом деле я ничего такого не имела в виду. Ваши сыновья не настолько плохи. Всего лишь избалованные и цепляются к Луису. потому что он для них легкая добыча. Ваши дети не злодеи, и я на 90% уверена, что они не станут серийными убийцами. Скорее вырастут банкирами или политиками. Однако не слишком приятно услышать, как ваших сыновей поливают грязью, верно? Каково это почувствовать себя под ударом на месте Луиса и его мамы? Мать Луиса делает все, что в ее силах. А я, честно говоря, сыта по горло омерзительной чушью, которую несут напыщенные и самодовольные людишки вроде вас. Ваши дети в этой школе лишь до тех пор, пока не придёт время переходить в частные заведения. Вы считаете себя лучше матери Луиса, потому что она бедна, снимает жилье и перебивается случайными заработками. Однако вы ничем не лучше. Равно как и ваши дети. Лицо у миссис Лукас уже ярко-красное, и похоже, что она вот-вот бросится меня душить». Другая женщина плачет, хоть и непонятно, от злости или от раскаяния. Не знаю. Алисон оттаскивает меня от стола и тянет к двери. Оказывается, заместитель директора на удивление сильная, хоть на вид и малышка-фея один день. Слушая ее извинения, адресованные женщинам за столом, я позволяю довести себя до двери. А там, развернувшись, наступаю Алисон на ногу, останавливая ее напор. Я так и не объяснила, при чем здесь сумки из магазинов. Так вот, Мама Луиса укладывает ему обед в пластиковые пакеты из супермаркета Альди. Ваши сыновья издевались над Луисом, и еще над несколькими детьми, крича, что в Альди ходят только бедняки, люмпины, быдло, отбросы из социального жилья, которые обманом тянут из государства деньги. Вот так. Любой ребенок в школе с пакетом из Альди или других подобных магазинов считается недостойным, и подвергается публичному унижению. Администрации школы следовало бы раньше обратить на это внимание, но мать Луиса не поднимала шума. Возможно, Луис ей не жаловался. Но однажды я увидела, что происходит, и с тех пор меняю неправильные пакеты на те, что приношу с собой. На сумке из магазинов для богатых, уберегая детей от травли. Возможно, ваши дети не станут серийными убийцами, но снобами они уже стали. Поздравляю. я выхожу из комнаты для встреч и прислоняюсь к стене, делая несколько глубоких вдохов. Из музыкального зала доносится музыка, поют о русалках, нарвалах и волшебных островах. Пообещав бурлящим от негодования мамашам, что скоро вернется, Алиса осторожно прикрывает дверь и останавливается передо мной. Представляю, какой поток ярости мне предстоит выдержать. Начнётся с угрозы увольнения, а закончится обещанием выпустить мне кишки. Вместо этого Алисон зажимает ладонями рот и едва не взрывается от хохота, предусмотрительно отойдя на несколько шагов от двери. «Господи, Джесс!» — выдыхает она, смахивая выступившие от смеха слезы. «Ничего забавней, я в жизни не видела, но и лица у них стали, когда ты объявила, что загадёныши их детки. Бесценно!» «Знаешь, в наше время не позволяется называть детей гаденышами. отвечаю я. «Может, и нет, но и выражений вроде «чушь собачья» и «засранцы» позволять себе в этих стенах не рекомендуется. Послушай, ты как вообще? Раньше я от тебя ничего такого не слышала. Не знаю, как я. Честно отвечаю я, покусывая нижнюю губу. Но мне ничуть не стыдно за свои слова. Если и стыдно, то только за то, что тебя в это втянуло. Знаешь, Алисон... «Мне, наверное, лучше уйти до конца четверти в отпуск». «Это точно». Приподняв брови, отвечает она. «Тут ты права. Пойду к нему, устраню последствия инцидента. Скажу, что ты вчера похоронила маму, и тебе очень плохо, что ты уходишь в отпуск. все будет нормально. Только не уходи прямо сейчас. Нам еще надо все обсудить». «Ладно, мне надо оформить кое-какие бумаги. Надеюсь, все кончится хорошо. По крайней мере, для Луиса». У Луиса все будет прекрасно, и я не понимаю, что такого Вальди. У них замечательные сыры. Подмигнув мне и подняв большие пальцы, Алисон с глубоким вдохом надевает маску вежливого сочувствия и возвращается в львиное логово. Я же легким шагом направляюсь к кабинету. Щеки еще пылают после недавнего конфликта. Я вела себя храбро, попыталась исправить небольшое зло. Пора проявить еще немного храбрости. И исправить гораздо большее зло, причиненное много лет назад нам с Джо. Хватит уворачиваться от цунами. Пора броситься вперед, поймать волну. А там посмотрим, куда вынесет. Доставь телефон, я набираю номер Майкла. На том конце слышится. Дом скорби Химена и Ширы. Чем могу? Дорогой кузен. Отвечаю я, будто не слыша провокационного приветствия. Как насчет прокатиться со мной в автотурне?